Глава 32. «Наконец-то!» Слышу победный вопль кота и отворачиваюсь, когда он разделывается с птицей. «Так-то все правильно, но она же была живая!» «Фу!» Отфыркивается Симон и мотает головой, выплевывая перья. Вонище от нее, будто она уже несколько дней как сдохла. «Если она такая же, как оборотня нашего клана...» то этому можно не удивляться. Я вздыхаю и подхрамываю в одном ботинке коту, чтобы потрепать его по шорстке. Мой герой. Сажусь рядышком, прямо на землю, совершенно не задумываясь о том, как будет выглядеть королева в таком виде. Ты бы только знал, как меня сейчас выручил. Не знаю, но если сильно, то можешь дать мне чего-то вкусненького. Симон делает жалостливый взгляд, Сейчас ему совершенно точно невозможно отказать. Эта добыча оказалась невкусной. «Не только сейчас, дам», — улыбаюсь я. «Распоряжусь, чтобы тебе на кухне всегда оставляли лакомые кусочки. Но только смотри, разъешься, кто за шпионами охотиться будет». Он подныривает головой под мою руку и мурлычет. «У тебя новый защитник?» Я и не заметила, как Керни подошел к нам. Не поднимая взгляд». Это не обида, нет. Я понимаю его. Он несет ответственность за меня, за весь свой народ, за огромную часть нашего мира, если уж на то пошло. Поэтому естественно, что для него в первую очередь нужно меня спрятать и защитить, а не думать, как вызволить мою сестру из лап приспешников проклятого бога. Но у меня есть только Мару и Керни». И я не могу отказаться от сестры даже в угоду спасению оборотней. «Он уже давно мой защитник, да, Симон?» Получаю в ответ довольный мяу. «Самый сильный и смелый котище!» «Я сейчас начну ревновать», — шутливо говорит Керни. «Симон, там кухарка на заднем дворе режет огромного осетра. Не хочешь взглянуть?» Кот замирает, облизывается и смотрит на меня. «Предатель!» «Не обижай меня. Я пойду за тобой куда угодно». «Ага. Только если у меня с собой будет что-то вкусное». «Нет. Всегда. Но... Писес хочет поговорить». Вздыхаю и киваю. «Мол, беги обжора». Все же я ревную. Керни присаживается на курточки передо мной и аккуратно надевает мне на ногу башмак, который я кидала в окно. «Ты рассержена? Я никак не могу разобрать это чувство». Он подает мне руку и помогает подняться. «Это разочарование, Керни», — произношу я, — все еще не в силах посмотреть ему в лицо. «Не в тебе. Скорее, в своих ожиданиях. Я думала, что могу перестать бояться Замару, что она фактически уже рядом. Но сейчас это же перестает для тебя быть первоочередной задачей. Так?» «Николас вчера уже отправился в ваше селение Замару», — сообщает Керни. Но с того времени вести от него не было, и я не могу тебе ничего сказать. Это совсем не обнадеживает. И что дальше? Мне нужно отвезти тебя в столицу. Коротко оповещает оборотень. Там намного безопаснее. Канвард расположен слишком близко к границе и наступающему туману. Нас тут уже дважды атаковали. И только то, что мы немного изучили особенности кристаллов, нам помогло быстро отбить атаки. «Твой друг не дал птице передать информацию, а значит, у нас есть еще день или два в запасе, чтобы ты успела уехать». «То есть, все-таки ты будешь меня прятать?» «Я напрягаюсь. Даже при том, что я могу помочь? Но ведь в пророчестве сказано, что лисица должна сама к нему прийти, а я не собираюсь этого делать». «Я не могу тобой рисковать, Эйрай». Керни прижимает меня к себе. «Только не тобой. А ты?» «Я соберу войска и двинусь по направлению к храму проклятого бога. Думаю, ответы на большинство вопросов мы найдем именно там». Он поднимает мое лицо за подбородок. «Ты же доверяешь мне?» «Я очень хочу, чтобы ты тоже доверял мне, а не отправлял от себя. Я хочу быть полезна. В конце концов, я же говорящая». «Если проклятый бог узнает о тебе...» У них появится совсем другая цель — достать тебя. Керни вглядывается в меня своими янтарными глазами. У нас на это... Ваше Величество! Взъерошенный распорядитель Керни буквально вываливается из дверей замка. Предательница! Я сначала пугаюсь, потому что все еще боюсь, что это касается меня. Но потом, когда рука Керни прижимает меня сильнее, расслабляюсь. Объяснись. Приказывает мой муж. «Одна из служанок, ее величество!» Распорядитель бросает неуверенный взгляд в мою сторону. «Проникла в ваши покои и выкрала кинжал! Тот самый!» Керни издает полузвериный рык. «Ты сейчас же собираешься и едешь», — командует он, а потом обращается к распорядителю. «Всем гостям надо намекнуть, что праздник уже завершен, выделить охрану и сопроводить их по домам». «С драконами я сам поговорю. Выполняй!» «Мне очень непривычно видеть обычно мягкого и спокойного керня таким жестким и решительным». «Я хочу остаться с тобой», — прошу я, пока он тянет меня в замок. «Сейчас не время спорить, Эйры», — отрезает мужчина. «В холле нам навстречу спешат Айлин и Регвальд. В глазах девушки беспокойство, она теребит руками платок». «Ник прислал весточку». Говорит она, и я уже понимаю, что не все хорошо, как мне хотелось бы надеяться. «Он вчера добрался до селения», — произносит Регвольд, Вроде бы спокойно, но в голове все равно проскальзывают взволнованные нотки. «Там нет никого. Пепелище». «Мару!» — выдыхаю я и закрываю рот ладонью. Керни выдает неприличное ругательство. «Они знали, что ты не выполнишь приказ», — начинает он. «Да и нужно им было что-то совсем другое. И у нас нет времени разбираться, что именно. Главное — успеть отправить тебя в столицу». Айлен поедет с ней, — задумчиво сообщает Регвальд. «Минимум вещей. Все, что нужно будет, в городе легко достать». «Но...» — пытаемся возразить мы с Айлен, но мужчины взглядами заставляют нас замолчать. Кажется, что все, острее ситуацию уже сложно представить, однако вбежавшая в холл Лиса опровергает это утверждение. «Керни!» Она игнорирует субординацию и обращение к королю. «С границ приходят неприятные новости. Я сбегала недалеко на разведку. Все так и есть, туман надвигается, но не так, как раньше, по одному направлению. Теперь туман движется с разных сторон. Король еще больше мрачнеет. Создается такое ощущение, что маховик событий начинает раскручиваться все с большей мощностью и скоростью. И я совсем не понимаю, как на это можно повлиять. «Согласно прикидкам, если выехать хотя бы на полчаса позже, к столице будет не прорваться. Путь будет полностью перекрыт», — докладывает Лиса. «Значит, вы едете прямо сейчас», — приказывает Керния.